30. несмотря на то что фабиан дома надел дополнительный свитер и морской воздух был вполне теплым он начал замерзать уже меньше чем через час он был очень напряжен вот в чем дело все тело было как будто настороже и когда он спустя еще полчаса поднес бинокль к глазам и стал смотреть в сторону дании холод так глубоко проник в кожу что руки начали дрожать. «Но ничего не поделаешь. Двое сотрудников береговой охраны Хельсинборга, составлявшие экипаж лодки, уже давно начали говорить о том, что пора поворачивать домой. По их мнению, это задание было пустой тратой времени и ресурсов. Так что, как бы ему ни хотелось, он не мог просто спуститься и присоединиться к ним в теплой рубке». В их глазах это выглядело бы показателем того, что даже он сдался, после чего они и сразу же увидят в этом свой шанс повернуть назад к Хельсингборгу. Но пока он стоял на носу и дрожащими руками держал бинокль, им ничего не оставалось, кроме как продолжать поиски. По крайней мере, у него было время поговорить со стубс который рассказал об убийстве в Мунка-Юнгбю. Эльвин по какой-то причине заинтересовался им этой весной. Она попыталась что-то объяснить, но он не до конца понял ее. Завтра она в любом случае планирует встретиться с неким Конни Аманом, который отбывает срок за убийство жены. И если ее подозрения о его невиновности оправдаются, она сможет смело утверждать, что у них есть все доказательства, необходимые для ареста Муландера. В каком-то смысле он мог понять нежелание береговой охраны помогать ему. он поставил перед ними почти невыполнимую задачу. Правда, южный порт Хельсингборга располагался всего в нескольких сотнях метров от квартиры, где все еще лежала в ванне последняя жертва Милвоха, и аренда лодки явно указывала на то, что именно этот путь он выбрал для побега. Вопрос состоял в том, куда он двинулся после этого, и здесь не было даже предположений. Он мог отправиться куда угодно. Он точно не вернулся в гавань Роо, где располагался прокат лодок. Они проверили каждый квадратный метр и там, и в южной гавани. Затем они обыскали всю прибрежную полосу от Ланскруны на юге до Хёганесса на севере, и по настоянию Фабиана даже сделали несколько кругов в середине пролива. Не было никаких сомнений в том, что они просто блуждают в темноте. и все же его никак не отпускала мысль о том, что Милвах где-то здесь, его лодка покачивается на волнах с выключенными фонарями, ожидая, когда они, наконец, прекратят свои поиски. Им было известно только то, что он арендовал лодку на два дня, а это означало, что его поездка будет короткой. Поэтому они приставили к пункту аренды лодок двух сотрудников полиции из отделения «Вландскруне», Хотя, конечно, существовал риск того, что он просто уедет и не подумав вернуть лодку. Но в таком случае это означало бы, что он сделал все, что хотел, и не собирается возвращаться, а в данный момент ничего на это не указывало. Скорее, наоборот. В таком случае было более вероятно, что он перебрался на датскую сторону и вытащил лодку на каком-нибудь неохраняемом берегу. «Эй, там, с биноклем!» — крикнул один из парней из рубки. — Как дела? Нашел что-нибудь интересное? — Нет, но если бы мы могли попасть на датскую... — Нам уже пора возвращаться! — прервал его мужчина. — Да, ты уже несколько раз это говорил, но мне бы хотелось продолжить поиски. Фабиан направил бинокль на юг, в сторону Вена, стараясь при этом сделать все возможное, чтобы руки не дрожали. — Извини, но это невозможно! «И я, и Бенган должны сдать смену через сорок минут, а до этого нам надо успеть заправиться и заполнить отчёт». Он пожал плечами. «Сам понимаешь, это невозможно». «Но вам оплачивают, если вы работаете сверхурочно, верно?» «К сожалению, это не мы решаем. Ты знаешь, у нас на всём экономят, и ходят разговоры о том, что весь наш отдел будет закрыт, а потом нас объединят с Мальмё. Бред, конечно». но так всегда и бывает, когда думают только о деньгах». Мужчина обернулся и кивнул к Олеге у штурвала, который начал разворачивать судно в сторону порта Хельсинборга. «Подождите», — Фабиан отнял бинокль от глаз и вошел в рубку. «Я все понимаю, но мы имеем дело с преступником, который чуть больше, чем за месяц, убил по меньшей мере шесть человек». И есть небольшой шанс, что он где-то здесь, что он просто спрятался и ждет, когда мы прекратим поиски. «А еще шанс довольно большой, как мне кажется, что он находится где-то совсем в другом месте», сказал мужчина у руля. «Мы ведь уже обыскали все побережье от Хёганесса до Ланскруны. И не раз, и не... Но мы не были на датской стороне», перебил его Фабиан. «Там мы не были». «В Дании?» Мужчина у штурвала обернулся, чтобы узнать, в чём дело у своего коллеги. «Да мы не можем просто так войти в датские воды без разрешения!» «Если вы подозреваете, что он там, то лучше сразу связаться с датчанами», — сказал другой. «Ладно, кому мне надо позвонить?» — Фабиан постарался не выдать своего раздражения. «И по поводу вашей сверхурочной работы и про возможность пересечь пролив...» «Ну, все не так просто», — сказал один из мужчин, снова оборачиваясь к своему коллеге. «Что скажешь, Бенген?» В общем, это два совершенно разных вопроса. Что касается датчан, есть отработанная схема. У них должно дать добро военно-морское оперативное командование. Наша оплата сверхурочных — это вопрос бюджета, и поэтому тут надо связываться с Гертом Уве Хеленом. «Тогда я предлагаю начать с оперативного командования в Дании». Мужчины вздохнули, после чего один из них повернулся к одной из панелей управления, взял телефонную трубку со шнуром и начал набирать номер. «Может быть, лучше я поговорю с ними», — сказал Фабиан, беря трубку, в которой были слышны гудки. «Вы позвонили в оперативное командование ВМС». Здравствуйте, меня зовут Фабиан Риск, я из шведской полиции хельсингбурга Здравствуйте, что я могу для вас сделать? Я нахожусь на борту одного из катеров шведской береговой охраны с обозначением КВ-202 к северу от Хельсингборга. Нам необходимо разрешение, чтобы войти в датские воды. Мы ловим опасного преступника. Фабиан Риск из полиции хельсингбурга Я правильно услышал? Да, верно. «КВ-202? Хорошо, это мы решили. Но если что-то случится, мне бы хотелось, чтобы вы снова связались с нами, хорошо?» «Конечно, нет проблем». Фабиан повесил трубку, достал сотовый и повернулся к патрульным. «Какой номер у вашего Герта Уве?» Ответа на свой вопрос он получить не успел, так как внезапно ожила рация на той же панели управления. «Служба спасения вызывает КВ-202, прием!» «КВ-202 слушает. Прием», — ответил один из мужчин. «Я пытался позвонить напрямую, но было занято. Прием». «Да, мы связывались с датчанами, чтобы получить разрешение войти в их воды. В чем дело? Прием». «Поступил звонок от Халберг-Расси. Широта 56,288 градуса, долгота 12,342 градуса. Вы сейчас не где-то рядом с ними? Прием». «Похоже, это недалеко от Кулаберга. В таком случае нам до них не больше двадцати-двадцати пяти минут. Прием». «Хорошо. Я думаю, вам стоит добраться туда, поговорить с ними и удостовериться, что все в порядке. Прием». «Так и сделаем. А что там произошло? Они что, заглохли? Прием». «Они говорили что-то о черной надувной лодке, которая врезалась в них, что ли, и что-то о мече. Честно говоря, я не удивлюсь, если они там бухие». Поэтому я бы на вашем месте взял у них анализы крови и попросил дыхнуть в трубочку. Звучало все очень странно. Прием. «Хорошо, мы едем туда. Конец приема». «Э, подождите!» Фабиан бринулся вперед и вырвал рацию из руки мужчины. «Простите, но что именно они сказали?» Он стал ждать ответа, но услышал только шум. «Прием!» «А с кем я разговариваю? Прием!» «Фабиан Риск из полиции Хельсинборга. Вы сказали, что говорили что-то о черной надувной лодке». «Что еще они сказали? Прием!» Как я уже сказал, все это показалось мне довольно странным. Мужчина сказал, что кто-то поднялся на борт их лодки и напал на них с мечом. «Прием!»